Глава семьсот сорок ч е т р я Еще день не прошел с того момента, как Хаджар вернулся в д а н а Тан, и за эти неполные сутки он успел столкнуться с собственным двойником, присланным мертвой луной, влипнуть в заговор аристократии по перевороту в одном из семи центральных кланов империи, а сейчас перед ним стоял Хельмер и рассказывал про какого-то министра Джу. Тебе не кажется, Хельмер, что ты слишком часто об о м не заботишься? Заботиться, а тебе жена в постели будет щегол. На этот раз, что неожиданно, Хельмер не шутил, а говорил вполне серьезно. Я же стараюсь защитить свои вложения. Как ты правильно сказал, проблема т а р а з о в сама себя не решит. Ну так сверкнул бы своим шариком. Хаджар указал на кровавую сферу в руках т е м о н а и отправил бы их всех к праотцам, и в темноте единственной незакрытой широкополой шляпой глаз Хельмера вспыхнул ярким светом. Не играй со мной, Хаджар. Тьма в переулке, будто начала сгущаться, оживать, принимать объемные формы и очертания. Ты еще не выполнил свою часть уговора и должен мне. Я помню, абсолютно спокойно произнес Хаджар. Но не стоит угрожать мне, демон. В руке Хаджара появился черный клинок. и Тьма, которая еще недавно подступала со всех сторон, оказалась мгновенно рассечена на тончайшие лоскуты мрака. Как будто бы всего лишь одним фактом того, что Хаджар обнажил меч, он заставил пространство вокруг подчиниться ему. Стать частью его меча и все вокруг лишь подкрепляло его силу, было ее неотъемлемой составляющей. Казалось, что хаджар не просто мог нанести удар с любой стороны, а уже его нанес, и не по демону, а п о о ж и в л е н н о й им ночи темным шелком лоскуты мрака опадали к ногам хаджара, и свет постепенно возвращался в переулок. Хельмерх мыкнул. Ты стал сильнее, хаджар, намного сильнее. Но если ты думаешь, что этого хватит, чтобы пережить министра джу, то ты глуп. Так же быстро, как появился, черный клинок рассеялся. Может, стоило начать с того, кто именно этот самый министр джу? Красный глаз опять вспыхнул с той же яркостью и яростью. Вот только на этот раз тьма не оживала. и не стремилась подавить хаджара. видимо Хельмер понял, что этот мелкий трюк, максимум, который ему позволяли законы неба и земли, с хаджаром не пройдет. о с т а в ь свой менторский тон смертный, даже голос Хельмера изменился. он больше не звучал как нечто, что способно произвести человеческие голосовые связки. министр джу. Один из правителей страны драконов. Внешне хаджара нисколько не потревожила данная новость. Внутренне же он весь подобрался, постоянно готовый к битве в любой момент времени, даже если справляет нужду. Клятый Орон. Но бывает, что даже если ты готов к битве, то все равно не можешь в ней победить. Просто потому, что силы, которые выступают против тебя, находятся на другом уровне, и не только силы, а буквально реальности. Министр Драконов — это существо, которое, скорее всего, застало падение эпохи ста королевств, и сила, которой оно обладает, для жителей любой из семи империй безгранична. Что ему нужно от меня? – спросил Хаджар. Не боишься? Голос х е л ь м е р а остановился все менее человеческим, а его фигура постепенно расплывалась. В какой-то момент Хаджару и вовсе показалось, что его живой плащ вовсе не плащ, а нечто вроде крыльев. И зря. Он уничтожит весь Дана Тан и глазом не моргнет. ты для него не более чем пыль на подошве. разве такое существо не должно быть ограничено захватит? к я уже говорил, мальчишка, чтобы ты не надеялся на эти законы. дарнас лишь не более чем вассал страны драконов, а сеньор в праве распоряжаться судьбой своего вассала. джу может хоть а р м и ю для уничтожения дарнаса собрать, а законы неба и земли смолчат. Потому что он будет в праве, ибо это его дом и дом его сеньора императора драконов. Второй раз в жизни хаджар услышал это словосочетание император драконов. В первый раз его произнес Травис, когда озвучил цену, забьющуюся в груди потомка сердца. Ты так и не ответил, что ему нужно. Хельмер принял свой привычный. Как теперь точно знал хаджар поддельный человеческий облик, после чего с усталым вздохом произнес: "Я тебе уже говорил х а д ж и что я не всеведущий и понятия не имею, что одному из сильнейших существ стран зверей могло потребоваться от тебя. Хаджар и раньше умел цепляться за оговорки, теперь же после ученичества у Оруна". д а упадет он на собственный детородный орган, он хватался за них ничуть не хуже, чем утопающий за протянутую с о л о м и н к у страны зверей. Кривая усмешка Хельмера стала доказательством того, что демон не просто так обронил эти несколько слов. Более того, Хаджару в последнее время все чаще казалось, что повелитель ночных кошмаров вообще никогда. и ничего просто так не делал. Миссар князя демонов всегда имел свой собственный план, которому исследовал, и это делало его из всех встреченных х а д ж а р о м существ одним из самых опаснейших. Хадже, твои познания об устройстве этого мира еще скуднее, чем о том, что надо делать с женщиной в постели. Тебе уже третий десяток лет пошёл, а сколько п р и л е т н и ц побывало в твоих руках? Три, четыре? Дело не в количестве, а в качестве, пожал плечами хаджар. Хельмер засмеялся, не тем жутким, потусторонним, рычащим голосом, а привычным и простым. Ядро талдери всё ещё у тебя? Чье ядро? Демон выругался. Почему-то в своих ругательствах он всегда поминал в одном предложении менструальную кровь девственницы и кого-нибудь из богов, и при этом в деталях никогда не повторялся. Вот что значит опыт. Предводительницы о р д ы демонов из пустоши. А, спохватился хаджар. Да, у меня. Замечательно. Хельмер зрительно начал отодвигаться назад, все глубже в тьму. И это с учетом того, что позади него не было прохода, только крепкая каменная кладка. Если встретишь министра Джу и поймешь, что не можешь от него сбежать, пролей каплю своей крови на это ядро. И что произойдет? Последним, что увидел хаджар перед тем, как оказаться в одиночестве посреди узкого переулка, стала кривая хищная улыбка д е м о н а Увидишь, ответил Хельмер и исчез. Хаджар некоторое время разглядывал стену, чтобы не проделал повелитель кошмаров. Это находилось не только за гранью способностей Энена, но и Оруна, а Хаджар еще не видел ни единого существа быстрее, чем Орон, да протекут ему в желудок собственные нечистоты. Учитель Хаджара с его шагом белой м о л н и и был воистину неудержим, и все же Хельмер перемещался совсем иным способом. Министр Джу повторил Хаджар, запечатав имя в своей памяти. Он вышел из переулка и направился в сторону, куда удалился его друг. Удивительно, но за время пятиминутного диалога. И ненздоры о успели пройти лишь несколько метров. Ты так быстро, бросил островитянин. Или все же варварская натура в тебе уже ослабла? Хаджар посмотрел на лысого товарища, затем на переулок и обратно. Затем он посмотрел на тень, которую отбрасывала ближайшая колонна. По ней получалось, что в переулке он провел не дольше нескольких секунд. А никак не пять минут. Да, Хельмер явно умел наглядно демонстрировать истинность своих слов.